Глава четвертая Б. Уну казалось, что все происходит в каком-то кошмаре. Дуа исчезла. Жесткие ушли. Остался только Трит. Но Трит молчал. «Как все это могло случиться?» — мучительно думал он. «Как мог Трит один найти дорогу в жесткие пещеры? Как мог он взять аккумулятор, заряженный позитронным насосом, и хранящий энергию гораздо более высокой концентрации, чем солнечный свет. Как он мог рискнуть? Сам Ун никогда на это не решился бы. Так как же смог это сделать Трит? Неуклюжий, невежественный Трит? Или и он не зауряден? Ун — умнейший рационал. Дуа — любознательная эмоциональ, а Трит — предприимчивый и смелый пестун, Он сказал, «Трит, как ты мог?» «А что я такого сделал?» Горячо возразил Трит. «Я накормил ее. Накормил досыта, как она никогда еще не ела. И мы, наконец, взрастили крошку эмоциональ. Мы ведь и без того ждали слишком долго. А если бы мы стали дожидаться, пока Дуа сама накопит энергию, так не дождались бы этого и до перехода, «Но разве ты не понимаешь, Трит? Ты мог бы причинить ей вред. Это ведь необычный солнечный свет, а экспериментальный источник энергии, возможно, настолько концентрированный, что она не годится для прямого употребления. Я не понимаю того, что ты говоришь, ум. Какой вред? Я пробовал пищу, которую жесткие приготовляли раньше. У нее был плохой вкус. Ты ведь тоже пробовал». Вкус у нее был очень противный, и все-таки никакого вреда она нам не причинила. Из-за ее мерзкого вкуса Дуа и прикоснуться к ней не пожелала. А потом я нашел питательный шар. У него был хороший вкус. Я сам поел, и вкус был очень приятный. А как может приятное причинять вред? И ведь Дуа ела, ты сам видел, ей понравилось» и энергии хватило на крошку эмоциональ. «Так что же я сделал плохого?» Он больше не пытался объяснять. Он сказал только. «Дуа очень рассердится». «Ничего пройдет. Не знаю». «Послушай, Трит, она ведь не похожа на остальных эмоционалей, потому с ней так трудно ладить». Но поэтому же она умеет сделать жизнь такой полной и прекрасной. А теперь неизвестно, согласится ли она еще когда-нибудь синтезироваться. Все грани Тритта были четкими и прямыми. Он сказал, «Ну и что?» «Как «ну и что»? Уж от тебя-то я ждал таких слов меньше всего. Или ты не хочешь больше синтезироваться?» «Нет, почему же?» «Но если она не захочет, то пусть». Я получил мою третью крошку, и мне теперь все равно. Я, конечно, знаю, что в прежние времена мягкие иногда повторяли все рождения во второй раз. Но мне все равно. С меня хватит и наших троих детей. Но, Трит, значение синтеза не исчерпывается только детьми. Разве? Да, я помню, ты как-то говорил, что после синтеза Быстрее приобретаешь знания. Ну так приобретай их медленнее. Мне все равно. Я получил мою третью крошку. Он отвернулся весь дрожа и рывками заструился из комнаты. Какой смысл бронить Трита? Он все равно не поймет. Да и он сам, действительно ли он понимает? Как только третья крошка отпачкуется и немного подрастет, Нужно ждать времени перехода, и сигнал подаст он. Он должен будет сказать, когда наступит пора перехода, а переходить надо без страха, иначе позор или что-то даже еще хуже. Но без синтезирования. Откуда ему взять решимость? Даже теперь, когда возвращены все трое детей. Синтезирование каким-то образом должно уничтожить страх. Быть может, потому что синтезирование само похоже на переход. Сознание на какой-то срок отключается, однако ничего плохого не происходит. Словно ты и не существуешь вовсе, и все-таки это отвечает какой-то глубочайшей потребности. Синтезирование поможет ему набраться храбрости, чтобы встретить переход без страха и без... «О, солнце!» и все прочие звезды! «Ведь это же никакой не переход!» К чему такая велеречивость? Он знает другое слово, которое, правда, употребляют только дети, чтобы подразнить старших. И это слово — умереть. Они не переходят, они умирают. И он должен подготовиться к тому, чтобы умереть без страха, чтобы Дуа и Трит умерли вместе с ним. А он не знает, как. И без синтезирования — не сможет.